Продыхание. Вдох, выдох, отдых. Мы приходим в этот мир, делая первый вдох, и дыхание сопровождает нас всю жизнь. Это самый естественный, зачастую незаметный процесс, о котором мы не так уж много думаем, но от которого напрямую зависят наше здоровье и самочувствие. Для того, чтобы каждый вдох и выдох приносил нам максимальную пользу, телу важно сохранять естественные расслабления и свободу. Но любая травма, стресс, физическое и эмоциональное напряжение, тяжелые мысли, даже неудобная поза создают в теле препятствия на пути естественного движения дыхания, а значит, и самой жизни. Важно помнить, что физическое расслабление — Главное условие здоровья. Тогда кровь и лимфа, естественно, циркулируют. Мышцы и суставы свободны, движения легкие. Для физического расслабления важную роль играет как дыхание само по себе, так и его регуляция. Когда мы дышим глубоко, медленно и расслабленно, легкие максимально эффективно доставляют кислород нашим клеткам. Все ткани тела получают полноценное питание. Токсины и продукты распада вовремя выводятся из организма. Клетки обновляются. Мы живем дольше и сохраняем хорошее самочувствие. Для правильного регулирования дыхания важно иметь спокойное и ясное состояние ума. Кора головного мозга в это время снижает свою активность. Но при этом включаются отделы мозга, которые обеспечивают естественный процесс восстановления и обновления всего организма, как на уровне тканей и органов, так и на уровне функционирования всех систем. Важно помнить, что в спокойном и расслабленном состоянии ума наш мозг отдыхает, нервная система обновляется, очищается и восстанавливает внутренний ресурс. Сохранение и обновление внутреннего ресурса дает в свою очередь, ощущение уверенности и надежного запаса сил. В таком состоянии мы можем заниматься чем угодно, трудиться или отдыхать, делать домашние дела, общаться с близкими, направлять свою энергию на спорт, науку, творчество или собственное развитие. Правильное дыхание. Быстрее, выше, сильнее. Медленнее, глубже, мягче. При недостатке кислорода в организме, первым это ощущает головной мозг, потому что он потребляет его гораздо больше, чем мышечная ткань. При неправильном или затрудненном дыхании мы чувствуем головокружение, теряем ясность мысли и способность сосредоточиться. А от работы мозга зависит работа всех остальных систем нашего тела. Свободное и правильное дыхание обеспечивает нам не только физическое здоровье, но и ясность ума. Кроме этого, спокойное дыхание помогает справиться со сложными эмоциональными переживаниями, успокоить чувства, вернуть веру в собственные силы. Конечно, все зависит и от качества воздуха, которым мы дышим. Сохранить хорошее самочувствие в лесу или в горах проще, чем в городе. Но важно понимать, что мы можем сделать прямо здесь и сейчас. В любых условиях и в любом состоянии мы способны двигаться в сторону легкости и здоровья. Какое же дыхание считается правильным? Спокойное, глубокое, плавное, медленное. Спокойный ритм обеспечивает стабильность и уверенность. Глубина дыхания — раскрытие всех отделов легких. Медленность и плавность — качество питания тканей. Глубина дыхание для обновления клеток. К старости дыхание становится выше и поверхностнее, теряется жизненная сила. Лёгкие и диафрагма уже не могут выполнять своих функций в полном объеме. Во время болезни или стресса дыхание тоже забрасывается наверх и становится неглубоким. Это отнимает много сил и мешает восстановлению. Погружение внимания и дыхание в живот высвобождает диафрагму, дает легким полноценно дышать, а кислороду хорошо усваиваться. Когда способность дышать проявляется глубоко, это дает сильную жизнь. Существуют три основных типа дыхания. Они различаются по типу и глубине вдоха. Ключичное, грудное и диафрагмальное. Ключичное дыхание является самым коротким и поверхностным из этих трех типов. При нем происходит лишь легкое поднятие ключиц кверху вместе с небольшим расширением грудной клетки на вдохе. Грудное дыхание более глубокое, но при нем вдыхается большее количество воздуха, наполняется больше альвеол, легочные доли раскрываются сильнее. Диафрагмальное дыхание самое глубокое задействуется наибольшее количество альвеол. Воздухом наполняются нижние отделы легких. Диафрагмальное дыхание насыщает кислородом большее количество крови за один дыхательный цикл по сравнению с другими типами дыхания. Именно регулируемое диафрагмальное дыхание самый простой и эффективный способ борьбы со стрессом. Оно способствует снижению активности коры головного мозга и гармонизирует эмоциональное состояние человека. Для того, чтобы лучше понимать себя и научиться управлять дыханием, мы сначала знакомимся с тем, как и где мы дышим, и что в этот момент происходит в теле. Для этого есть четыре простых подготовительных упражнения. Затем мы сделаем упражнение на полное дыхание, чтобы почувствовать весь объем движения в теле. Подготовительные упражнения. Четыре подготовительных упражнения. Касаемся ладонями различных областей тела и слушаем вдох и выдох. Ладони лежат мягко, но плотно, чтобы чувствовать все что происходит под руками. На вдохе мы раскрываемся изнутри, надуваясь как шар в той или иной области а руки создают ощущение едва заметного сопротивления, чтобы мы легче почувствовали, где в теле происходит движение и куда оно направлено. На выдохе расслабляемся, а руками слегка нажимаем на себя, чтобы лучше чувствовать движение тела на выдохе. Исследуем четыре области — верх груди, ребра, живот и поясницу. Первое. Руки под ключицами. Вдох. Поднимаем грудную клетку. Надуваемся, как мяч. Раскрываемся вперед и вверх. Выдох. Расслабляем грудь. Сдуваемся. Ладони чуть нажимают внутрь. Второе. Ладони сбоку на ребрах. Вдох. Расширяем бока. Ребрами раздвигаем руки в стороны. Выдох. Расслабляем ребра. Ладонями слегка нажимаем внутрь тела. Третье. Ладони на животе. Вдох. Надуваем живот, расширяемся. Выдох. Естественно, расслабляем живот, без втягивания. И прилипаем ладонями чуть плотнее. Четвертое. Сидя, наклоняемся вперед. Почти ложимся животом на бедра. Ладони на пояснице. Вдох, наполняемся воздухом на максимум, слушаем, как под руками надувается поясница. Выдох, сдуваемся, расслабляемся. Эти упражнения позволяют почувствовать, все ли области легких включены в процесс дыхания. Затем мы можем развить навык полного дыхания, которое максимально эффективно насыщает кровь и ткани кислородом. Но для начала немного отдохнем и поиграем. Упражнение «Объемное дыхание» — шар. Исходное положение — стоя. Описание. Руки обхватывают пространство перед собой, как будто мы обнимаем большой мячик. На вдохе мы расширяемся во все стороны, начиная от живота, надуваясь, словно воздушный шарик, наполняя все тело дыханием. Руки тоже слегка расходятся в стороны, но сохраняют округлую форму. На выдохе опустошаемся, уменьшаемся, словно шарик, который постепенно сдувается. Расслабляем живот. Наблюдаем за ощущениями в теле и постепенно приходим к тому, что руки и ноги тоже немного участвуют в процессе дыхания. Может даже возникнуть чувство, что все тело дышит целиком, каждой клеточкой, каждой порой кожи. В каком-то смысле так и есть, потому что дыхание затрагивает не только легкие, но и другие ткани тела. Спокойствие. Дыхание для снятия стресса. Очень многие аспекты, связанные с дыханием, отражены в самом языке. Задохнуться от гнева. Дыхание от страха перехватило ничего не вдохновляет, душный человек, отдышаться, отдохнуть, вздох, облегчение и так далее. Дыхание, чувства и состояние ума очень сильно связаны друг с другом. Мы испытываем сильные эмоции, меняется ритм и глубина дыхания. Мы меняем ритм дыхания, успокаиваются чувства и ум. Все взаимосвязано. Пока разум находится в неустойчивом состоянии, нас мотает по волнам эмоциональных бурь, как хрупкий кораблик. Чтобы сделать дыхание спокойным, ровным и умиротворенным, нам важно с самого начала успокоить суету ума. Есть несколько очень простых методов, которые мы можем использовать в повседневной жизни, чтобы восстановить спокойствие и расслабиться. Достаточно подышать таким образом одну-две минуты, и состояние заметно меняется. Мы расслабляемся и физически, и ментально. Освобождаемся от власти сиюминутных эмоций. Упражнение первое. Дыхание первое. Тихое. Положение тела удобное. Стоя, сидя или лежа, Вдох через нос. Обычный, комфортный. Слегка раскрываем ноздри и надуваем живот. Выдох через рот. Медленный, бесшумный, длинный. Губы трубочкой, очень мягко. Живот отпускаем. Лицо, челюсти и горло расслаблены. Выдох в 2-3 раза длиннее вдоха. Но все очень комфортно, без лишних усилий и стараний. Упражнение второе. Дыхание второе. Шумное. Положение тела удобное, стоя сидя или лежа. Вдох, носом глубокий, живот наполняется, надувается. Выдох через рот. Губы расслаблены, зубы почти сомкнуты. Воздух идет через небольшое сопротивление. Оставляем узкую щель для выдоха. Дыхание получается длинным и шумным, полусвист полушипение. Живот расслабляем. Лицо расслабленное, мягкое. Выдох в 2-3 раза длиннее вдоха. Еще один тип дыхания мы можем использовать, когда нужно очень быстро сбросить эмоциональное и физическое напряжение. Например, если мы не можем даже спокойно стоять или сидеть. Весь организм взбудоражен и возбужден, Чувства кипят внутри.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 Наша жизнь построена на цикличных процессах. Все организмы на планете зависят от равномерности и сбалансированности различных ритмов. Часть из них имеет отношение к окружающей природе. Сменяются времена года, день, ночь и так далее. А часть происходит прямо внутри нас. Биение сердца, ритм дыхания, цикл обновления клеток, режим сна и так далее мы сами можем влиять на многие условия, благодаря которым процессы в теле и уме происходят гармонично. Регулирование дыхания — самый простой и в то же время эффективный способ восстанавливать и поддерживать внутреннее равновесие. Это равновесие проявляется в первую очередь на уровне физиологических процессов. Но очень быстро мы замечаем влияние на наше настроение и самочувствие, которые зависят в том числе от работы внутренних органов, гормональной и нервной систем. Что мы можем сделать для поддержания внутреннего баланса? Ниже приводится простое упражнение, которое мы можем делать в любом месте и в любое время. Это маленькая хитрость, способная облегчить нам жизнь и постепенно улучшить ее качество. Упражнение «Ритмичное дыхание». Положение тела. Занимаем любое удобное положение, сидя, стоя или лежа, Следуем ритму. Вдох, пауза, выдох, пауза. Получается четыре фазы на каждом дыхательном цикле. Пауза — это просто прекращение усилий. Несколько секунд отдыха между активными фазами вдоха-выдоха. Дыхание в конце каждой фазы становится настолько тонким и незаметным, что нам кажется, будто оно остановилось. Это и есть те паузы, которые нам нужны. Мы не блокируем дыхание. Наоборот, горло остается совершенно свободным и расслабленным. Постепенно, по мере укрепления организма, мы можем увеличивать длительность каждой фазы, ориентируясь на следующие данные. Первый этап. Вдох 2 секунды, пауза 2 секунды, Выдох 2 секунды, пауза 2 секунды. Второй этап. Вдох 3 секунды, пауза 2 секунды, выдох 3 секунды, пауза 2 секунды. Третий этап. Вдох 3 секунды, пауза 3 секунды, выдох 3 секунды, пауза 3 секунды. Четвертый этап. Вдох 4 секунды. Пауза 3 секунды. Выдох 4 секунды. Пауза 3 секунды. Пятый этап. Вдох 4 секунды. Пауза 4 секунды. Выдох 4 секунды. Пауза 4 секунды. Данное упражнение можно выполнять даже на ходу, по пути куда-то или просто на прогулке. Важно, что мы идем спокойно и в ровном темпе. Тогда счет совпадает с ритмом шагов. Например, два шага вдох, два шага пауза, два шага выдох, два шага пауза и так далее. Дыхание сохраняется равномерным. Это помогает успокоению и сосредоточению. Конечно, выполнять дыхательные упражнения в движении не так просто ведь кислород требуется еще и для активности мышц. Именно поэтому ритмичное дыхание может стать отличной тренировкой для всего организма. Упражняясь таким образом, мы постепенно привыкаем сохранять легкую сосредоточенность и спокойствие в любой ситуации. Различные знания и концепции могут вылететь из головы в самый ответственный момент. Но устойчивый практический навык позволяет действовать легко и сразу, без лишних сомнений. Польза спокойного и ритмичного дыхания формируется не только на уровне интеллектуального понимания, но запоминается всем телом. Именно это делает навык устойчивым. И единственный путь к этому — регулярная практика. Успехов!